Когда после представления Глюковского Орфея она встала с места и подошла к исполнительнице главной роли госпоже Лейснер, чтобы возложить на нее лавровый венок, ясно было, что никто не мог этого сделать, кроме нее. В ней был весь Хеллерау. И когда сияющая молодая женщина в греческом хитоне поцеловалась с благообразной пожилой дамой в длинном черном платье с черной повязкой, спускающейся с головы до середины спины, Можно сказать, весь Хеллерау перецеловался. В последний раз я ее видел в Петербурге. Она во время войны застряла в России. Я был у нее на Каменноостровском проспекте в первом угловом доме направо. Она жила у своей двоюродной сестры Барановской. У обеих дам сыновья были на войне, у одной с германской, у другой с русской стороны. Обе читали вместе телеграммы, Обе сидели над картами, и страх перед поражением и радости победы исчезали между сестрами, поглощались материнским горем. Здесь я и поведал с грустью, что за несколько дней перед тем я сжег все письма ее сына Вольфа. В то время царило у нас гонение на то, что именовалось «Немецкое засилье». Люди преследовались за немецкую фамилию, даже отказывались от отцов своих, меняли отчество – Ужасное поветрие, как все у нас, без корней в жизни, все на показ, все, как говорят французы, для галереи. Лишний раз в этом сказалось, что нет у нас политических убеждений, а только политические настроения. и отвратительные воспоминания суррогатного патриотизма. Так вот, были у меня письма Вольфа. В них он говорил, между прочим, о трудностях материальных, воздвигнутого им института. И мне было неприятно, чтобы когда-нибудь об этом узнали и могли бы вывести неверные заключения и набросить тень какой-то заинтересованности на то, что считаю в числе самых драгоценных моих человеческих отношений. Я сжег эти письма, несмотря на то, что я был бы горд, если бы соотечественники мои знали, как относился ко мне такой человек, как Вольф Дорн. Большой, грузный, что называется, детина. Большое круглое лицо, огромная нижняя челюсть, плоские, прижатые, как у негра, губы и детские глаза, которые, если бы сравнить их с речью, то, сказал бы, никогда не умолкают. Он чуть-чуть заикался, и это придавало его речи характер неподготовленности, даже тогда, когда он читал какой-нибудь доклад в собрании. И как он говорил перед амфитеатром слушателей, как будто в своей комнате перед двумя человеками. Словом его создалось то великолепное, что именуется Хеллерау. Среди своих удивительных братьев он был, конечно, самый удивительный. Они все в последней степени, что называется, цивилизованные люди, то есть все понимающие, всякое проявление духовной жизни, способные оценить. Но в Вольфе все то, что в них жило в виде оценки и признания – то в нем жило как деятельный, горячий интерес. Из всех людей, каких я знал, это был, может быть, тот, про кого меньше всего можно было сказать, что он специалист. Я думаю, оттого он и зажегся делом Далькроза, что оно воспитывает центральность человеческую, но не преднамечает специальности. Да, Вольф Дорн был именно тем, что нужно было для сильной, но молодой идеи Далькроза. Человек огромной практической воли и беззаветного идеализма, в котором с одинаковой силой горели и идея, и дело. Он представлял сочетание почти несочетающихся качеств. На чествовании его памяти 11 февраля 1914 года в Большом хиллерауском зале говорили представители городского управления, воспитатели, художники, писатели, политические деятели – Все говорили о нем, как о своем. Я попал на это чествование. Судьба так устроила, что я попал. Я был во Флоренции. Я узнал из газеты, что 4 февраля в Швейцарии, близ Триента, от падения во время прогулки на лыжах, скончался доктор Вольф Дорн, основатель города-сада Хеллерау и Хеллерауского института Жак Далькроза. Я выехал в тот же вечер. Оставив вещи на вокзале в Дрездене, сажусь на трамвай. Приезжаю. Кто-то уже, не помню, кричит. Ступайте в институт, как раз поспеете. Вхожу и останавливаюсь в дверях залы. Весь амфитеатр занят людьми, а внизу крест и вокруг креста масса венков».